Умер дедушка. Мой дед брыкался до последнего, а все равно умер. Проснулся в пять утра, оторвал календарный листик, умылся, побрился, вышел пройтись по любимой тенистой тропинке. Вернулся, упал, все. Надо ж уметь, успеть. В день смерти последний раз посмотреть на букашку, лето. Оглянуться, прощальным взором окинуть. Уйти, вроде как сдаться, но ведь это не равно проиграть. Дед выиграл. Пусть и дед умер. Дед — наш отец. Последние старшие родни. Семья теперь сирота. Смерть такая паскуда, вечно не вовремя. Знаешь, что можешь заглянуть в дверь, а не ждешь. Я лежала весь день и думала только о том, что дед умер. Написала Гоше. Он сказал, что это очень ужасно, и он сочувствует. И такая я бедная его девочка. Следующим утром упала родни на хвост. Поехали хоронить. Дед болел, моя тетка забрала его к себе. Казалось бы, старость, тоска. Да, старость, тоска, но не только. Друг появился, другой дед, спортсмен. Вместе ходили, болтали, другой дед показал упражнения. Мой дед повторял, легчало. Бывали долгие дни, и, в общем, все было неплохо. Рыжий желток на небе, прозрачность предгорье. Прошит но ее драгоценная ящерица. Зимой скучнее, но ведь тоже как-то. Заглядывали в гости. Новостей почти не было. Но были байки, были-были, было о чем говорить. Осенью мой дед пошел к другому, тот не открыл. Мой дед постучал, посидел, отворил калитку, заглянул в окно. Другой дед лежал. Мой дед вызвал скорую, сидел на лавке, пока не узнал, что вот и все. И с кем теперь ходить? С тех пор дед ходил один. Дед умер, и мы приехали, и его привезли не к тетке, а в дом, который он строил, в котором прожил всю жизнь. Причитала плакальщица над иконой, приехал батюшка, спел. Аллилуйя хором, ну, хоть подышали. За обедом соседка сказала, что к ней приходит мертвый муж. Родня пожал плечами. Соседка сумасшедшая, но хорошая, пусть тебе Муж приходит на рассвете, поговорят и уйдет. Кому он висит, хуже стало. Дед умер в пятницу. Да что за дисциплина, подгадал под выходные, чтоб все приехали, даже из Москвы. Дед лежал холодный и желатиновый. Я гоняла мух прутиком. но как ему теперь еще помочь? Пыталась его запомнить. Не понимаю, зачем. Живой сейчас есть. А мертвого я на другой день позамыла. Когда на гроб падает первый ком земли, время пробалтывается, что линейно. Слушать не хочешь, воешь, чтобы не слышать. Но время врет. Не знала, что делать, когда вернулась. Умер, дед, что тут сделаешь? Какую-то работу, уборку, вдох. Воздуху неприятно в груди, будто он лишний. Гоша позвал гулять. Воздух потеплел в груди, понял, зачем он нужен. Мы обнимали друг друга, вот и ответ.